Глава двадцать третья. Злата. «С какой стати Клюев?» Яростно сверкая глазами, рычит трост. «На ней не написано, что она твоя». «А Дуванова пришла на вечер со мной, а значит, должна танцевать только со мной», совершенно поребячески заявляет Клюев. «Правда, выглядит он далеко не как ребенок, а как взбешенный буйвол. Никита все еще держит меня за одну руку, а Клюев за другую». Они дергают меня, точно не могут поделить игрушку в песочнице. Она не твоя собственность. У нас уговор, придурок. Клюев с немым укором на меня зыркает, мол, предательница. В твоих мечтах разве что, извит Роздов. Я раздраженно закатываю глаза. Воистину, первые сорок лет детства у мужчин самые тяжелые. Два взрослых парня, а всё миряются своими причиндалами. Резко выдернув свои руки из клещей этих дикарей, строго чеканю. «Хватит! Вы уже взрослые люди!» Он первый начал, возмущенный надув щеки, пыхтит драстов, на что Клюев расплывается в издевательской ухмылке, как бы говоря. «А что? Златин-то уговор!» «Арр, как же он меня бесит! Ему что, платит за скотство?» «Прости, Никит, с сожалением произношу. Это долгая история, я потом все объясню, ладно? Парень таращится на меня так, точно у меня вторая голова выросла. Он не верит, что у меня могут быть общие дела с Клюевым. Учитывая наши постоянные стычки, неудивительно. Как знаешь, одарив меня укоряющим взором, ровным голосом чеканит дроздов, после чего разворачивается и ныряет в толпу. «Клюев!» Шиплю точно змея перед нападением. «Ты вообще адекватный?» «Я пришел сюда с тобой, Адуванова. По-твоему, я адекватный?» «Вот козел. Да пошел он, придурочный. Как собака на синей ей-богу. Разворачиваюсь, чтобы уйти с гордо поднятой головой, как рука Клюева смыкается на моем запястье. «Прости. Доносится до меня его тихий шепот. Останься, пожалуйста. Если только ты расскажешь, почему ведешь себя, как полный кретин». «Хорошо». Он соглашается как-то подозрительно быстро, решительно притягивает к себе, и вот мы уже танцуем медляк. Я всматриваюсь в аквамариновые глаза Ромы, пытаясь разгадать, какие же мысли у него витают в голове. Этот парень для меня загадка. То холодный, как айсберг, то горячий, как огонь. Хамит, а потом провожает домой. Снова хамит, а потом заступается и уводит уже к себе домой. Одни противоречия. Может, у него биполярное расстройство, и я просто романтизирую? Сама не замечаю, как теряю ситану в его колдовских глазах. Сердце подскакивает к горлу. Бам-бам-бам. Кончики моих пальцев подрагивают на его плечах. Чувствую, как ладошки потеют. Лизость Клюева на меня действует, как настоящая лихорадка. И я не могу, черт побери, контролировать это безумие. «Так ты мне расскажешь?» Собрав свои мозги в кучу, спрашиваю. «Я увидел Далматова. Это...» «Парень девушки, по которой ты сохнешь». Понятливо киваю. Я помню. «Ну, не то чтобы сохну. Принимается отникиваться». «В общем, неважно». «Короче, он видел, как ты танцевала с дроздом. Я не мог не подойти. Мы же типа вместе». «Мм, понятно». Сухим голосом кидаю. Мне ведь действительно показалось, что Клюв ревнует. Он выглядел очень убедительно, когда к нам подошел. И что в итоге? У этого шоу был зритель. Супер. И почему мне печально от этого? Он сказал, что меня снова кинули. Вдруг сердито выпаливает. Это меня взбесило, и я пошел к вам. Этим откровением он меня добивает. Чтобы скрыть свои истинные эмоции, надеваю беспристрастную маску стервы. За ней легче и проще. Ничего, Клюев, ты прав. Сделка есть сделка. Он корчит постную мину, и мы заканчиваем танец в гнетущем молчании. После медляка начинается торжественная часть вечера. Мы занимаем наш столик, за которым уже сидят кузнецов, пару ребят из команды и девчонки. Почему-то я чувствую облегчение, когда не замечают раздова Согласитесь, это было бы крайне неловко. Вечер открывает короткой речью сам Далматов. Он, можно сказать, главный богач нашего города. Если бы у определения «денег куры не клюют» было бы лицо, то это было бы лицо Далматова-старшего. После него выступают танцоры, акробаты, иллюзионисты. В общем, вечер в самом разгаре. С удивлением обнаруживаю, что мой стакан с напитком никогда не пустует, как собственная тарелка с едой. Это Клюев так проявляет внимание. «Марк, ты идиот!» Даже как-то устало звучит голос Ромы. «А что такое?» С абсолютно невинным выражением лица спрашивает Кузнецов. При этом глаза он явно с трудом фокусирует. «Боги, да он же поддатый!» «Ты только что под столом подлил себе в стакан выпивку. Не было такого!» От явного вранья уши парня краснеют, выдавая его с потрохами. Рома уже приоткрывает рот, чтобы устроить этому кретину взбучку, как со сцены звучит громкое. А теперь приглашаем на сцену капитана команды Тайфун. «Упс, тебе пора», — дерзко ухмыляясь, бросает Кузнецов. «Мы не договорили», — шикает Рома, после чего поднимается со стула и топает на сцену. Пока он произносит речь, я искоса поглядываю на мрачного Кузнецова. Парень выглядит так, будто сегодня худший день в его жизни. При этом он постоянно достает и проверяет свой смарт. Странный какой-то. Клюев проговаривает речь, раздаются аплодисменты, и он спускается со сцены с явным облегчением. Возвращается обратно за стол. И, обведя его взглядом, хмуро спрашивает. А где... Кузнецов, клянусь, я отвлеклась всего на секунду, а парни и след простыл. Тут же был, может, в уборную пошел. Робко предполагаю я. Клюев с раздражением проводит по волосам, шипит себе под нос ругательства, а потом пытается дозвониться до друга. Как вы понимаете, бесполезно. Легче до президента дозвониться, чем до Кузнецова. Его нужно найти, ты посиди, а я... я с тобой... Неожиданно даже для самой себя подскакиваю со стула. Мне надоело сидеть за столом и слушать дифирамбы Далматову-старшему. Невероятное скукотища. «Пошли», — кивает Рома. «Сперва мы обходим весь зал, но так и не находим Кузнецова. Последний раз его один из игроков тайфуна видел в холле. По последним данным, Кретин разговаривал с цветком в холле. Он точно только выпивал?» С меня тренер шкуру спустит из-за этого дятла. Когда мы выходим из банкетного зала, произносит Клюев. Может, наберешь еще раз? Какой смысл? Сможем найти позвонку, если у него не на беззвучном. Мне кажется, у меня галлюцинации. Клюев действительно только что благодарно мне улыбнулся. Или я выдаю желаемое за действительное. Он снова набирает своего бестолкового друга. Где-то вдалеке слышится мелодия звонка. Мы идем на звук и находим пропажу. Кузнецов сидит у стены в коридоре. В руках у него фляга, а глазами он испепеляет стену напротив. Мать его за ногу, да он же в дрова. Когда успел, спрашивается. Клюев издает мучительный стон и, возведя глаза к потолку, выдает. «Но почему я? За что мне такое наказание?» Жизнь несправедл... Пытается заплетающимся языком выговорить это пьянь. несправедливая Ик. Да, вечер перестает быть томным.